Седьмое. Ликвидировать средний класс оказалось проще, чем ликвидировать евреев. В условиях финансового капитализма достаточно обесценить акции, и среднего класса больше нет. Средний класс надувался и сдувался по желанию финансового рынка, в зависимости от волатильности ценных бумаг. Феноменологическое существование равенства было невозможно, Но идея равенства, то есть идея равных возможностей, реализованных средним классом в акциях мировых благ, существовала, и такое равенство всех устраивало. Благо мира описали на бумаге, и каждый имел возможность получить себе клочок с описанием. Представитель среднего класса напоминал миру, что хотя он внизу пирамиды, но столь же независим, как те, кто на самом верху. Благая весть, мы свободны и живем не хуже, чем толстосумы, поскольку у нас равные с толстосумами возможности, разнеслась по миру и отменила требование равенства слабых сильными. Возможно, прежде сильные решали за слабых, как ничтожеством жить и как умирать, но не теперь. Теперь, если маленький человек – Грамотно воспользовался своими правами, приобрел акции, разумно их инвестировал, оформил ипотеку. Он получил приблизительно те же блага мира, что и человек большой. Пусть у магната огромный дворец, но независимость в уютном коттедже — это совсем не дурно. Отныне маленький человек не зависит от владыки. Правда, не уточняли, что его свобода взята у сильных в кредит. Средний класс как бы существовал, хотя на деле его не было. Равенство было, но это равенство было бумажным. Когда мещанин сравнялся в правах с толстосумами, ему показалось, что совершенно неважно, сколько всего уворовано толстосумами, ведь нечто перепало и ему. Да, у банкира много акций компании British Petroleum но и у обывателя есть акции British Petroleum. Как говорил правозащитник Халфин, для чего человеку завидовать обладателю Ройс-Ройса, если у него есть Рено? Однако в реальности Рено был куплен в кредит на акции, выписанные владельцем Ройс-Ройса, и осязаемое обладание автомобилем Рено зависело от акции Ройс-Ройса но сколь отрадна была причастность к большим капиталам. Гомункулус среднего класса произвели в России диковинным путем. Чтобы уравнять граждан в правах на акции, требовалось лишить этих же самых граждан прав на общенародную собственность. Требовался незначительный процессуальный обман. Общенародную собственность объявили государственной. А государственную собственность признали неэффективной. То был извинительный трюк. Кто же теперь входит в такие тонкости, как отличие народа от государства? Подлог осуществили люди прогрессивные. Они продавали общее имущество Рьяна, но считали, что желают добра всем. Лидер оппозиции Пиганов, он же президент банка Нефтяной, обычно говорил так. Принадлежит народу, значит, никому не принадлежит. Что за собственность такая, общенародная? Что за рабское сознание? Мы обязаны развить в индивиде инстинкт собственника, сделать из раба казармы представителя среднего класса. Это путь в цивилизацию. Чтобы почувствовать прелесть обладания и стать представителем среднего класса, Требовалось отказаться от анонимной общенародной собственности и получить маленький кусочек личной собственности в свои руки. «Позвольте», — ярились люди недоверчивые, «но руда и нефть на кусочки не делятся». Им объяснили, «если вы отдадите вашу общую собственность кому-то одному, а новый собственник много акций напечатает, он всех вас снабдит купонами» тогда у вас будет собственность в руках. Раньше ничего не было, только знание того, что у всего народа есть общенародная собственность. А теперь есть купон, свидетельство, что вам лично принадлежит тысячная доля процента. Теперь совсем иное дело, принадлежит лично, значит, ты личность, средний класс. И обыватель потирал руки, личность, это звучит гордо. Вот лист, где бедствие тяжкая пора. Навек избыта росчерком пера, как говорил Гёте. С билетами всегда вы налегке. Они удобней денег в кошельке. Легкое удивление все же присутствовало. Быть представителем среднего класса значило быть собственником. Быть собственником значит обладать предметом, а предмета не было. Собственности не было. Обладание свелось к обладанию символом, каковой всегда и всецело зависело от воли нового хозяина, то есть реального владельца собственности, прежде принадлежавшей всем. Так возник средний класс, довольный сопричастностью к капиталу и не имеющий ни крошки из реального капитала. Граждане говорили друг другу, «Только бы не было революций, мы не хотим равенства бедняков». «Мы теперь средний класс, мы личности», и гордо показывали друг другу нарезанную бумагу. Их хозяева тоже были личностями, даже в превосходной степени, поскольку личного барахла у хозяев было много. Толстосум стал воплощением равенства, так Гиринг называл заводчика Крупа образцом рабочего. За толстосума готовы были отдать жизнь. И однажды он эту жизнь попросил. Однажды символический финансовый капитал устранили. Банкам потребовалось зафиксировать прибыль, а нарезанную бумагу выкинуть. При этом у толстосумов сохранились rolls ройсы а у обывателя его Рено отняли за долги. Разве вы не поняли, что свобода дана в кредит? Средний класс был ликвидирован. Неравенство вновь явилось миру, и ахнул Авель: "Что же я, уже не брат Каину? Неужели он мне не сторож? Значит, не делим мы с хозяином по-братски недра моей родины. Обывателю объяснили, что средний класс это был фронтир при угрозе вторжения варваров. Это был заслон, от интернациональной бедноты. А теперь среднего класса нет. А равенство как же? Что же будет с нами? Будет-то что? Зияет пропасть между богатыми и нищими. И граждане спросили, вы чего хотите, равенство в кровавой революции или разумного неравенства в войне? Варварство желаете или цивилизации? За время бытия среднего класса обыватель привык, что надо соглашаться с убийством себе подобных в Африке, Индии, России. И загорелся Восток, и стали взрываться страны Магриба, и хлынули беженцы через границы, и обыватель понял, что выбора у него нет.